Ускользнувший от пики огромной, остановился Эней. Глаза залились о В ужас пришел он, как близко вонзилась пика. Пелиджи, выхватив острый свой меч, на него устремился свирепо с криком ужасным. И камень Эней ухватил, наклонившись, тяжесть великую. Двое этот камень снести не смогли бы ныне живущих людей, но легко и один он махал им. Камнем попал бы Эней набегавшему сыну Пелея в шлем или щит, но они оттого отразили бы гибель. Сын же Пелеев мечом у Эней и сторгнул бы душу, если бы зорко всего Посейдон не приметил владык. Тотчас к бессмертным богам обратился с такой он речью. «Горе, печаль у меня о возвышенном духе Энея! Скоро Пелеевым сыном смиренной сойдет он к Аиду, взявший советом пустым дальнострельного Феба, который сам безрассудно его не избавит от гибели грозной но для чего же безвинный страдание будет терпеть он из-за чужих огорчений? всегда он приятной жертвой рад богам приносить, владеющим небом широким. выведем боги Энея смерти, и сам громовержец будет навряд ли доволен, я думаю, если Энея сын Пелея убьет. спасти суждено ему роком. Чтоб без потомства следа не оставив, порода Дардана не прекратилась. Он был наиболее мил к громовержцу, между его сыновей, от смертных родившихся женщин. Род же Приама, царя Раниду уже стал ненавистен. Будет править отныне троянцами сила Энея. Также и дети детей, которые позже родятся. Так отвечала ему воловокая Гера-богиня. «Сам земледержец, подумай в уме своем, что тебе делать. Вырвать иное из битвы убийственной или предоставить сыну Пелея его укротить, как бы ни был могучен. Мы ж с нею вдвоем не однажды уж клятвы давали перед бессмертными всеми, и я, и палада Афина» не отвращать и никогда погибельных дней от троянцев, даже когда или пожирающим пламенем вспыхнет и запылает в пожаре зажженным сынами ахейцев. Слово такое услышав могучий земли колебатель, двинулся быстро сквозь сечу, сквозь всюду нависшие копья. К месту пришел, где она и находился с Пелеевым сыном. Тотчас через глаза Хилеса окутал глубокую мглою ясень могучий его заостренный сияющий медью вытащил он из щита высокого духа Энея и положил перед ногами Пелида. Рукою могучий поднял с равнины Энея на воздух и бросил с размаху. Воинских много рядов и много рядов лошадиных перелетел анхизид рукой закинутый Бога, и очутился на самом краю многошумного боя, где облекались оружием капконы, на бой снаряжаясь. Близко к нему подошел Пасейдон, по сотрясающий землю, и со словами к нему окрыленными так обратился. «Кто тебя так ослепил из бессмертных, Эней?» что готов ты против бесстрашного сына Пилеева выступить в битву. Он тебя много сильнее и много милее бессмертным. Точесно назад отступай, едва с Ахиллесом сойдешься, что без судьбе вопреки не спуститься в жилище Аида. После того же, как в смерти судьба Ахиллеса настигнут, смело сражайся в передних рядах, Средь прочих ахейцев ни одного не найдется, кто с плеч твоих снимет доспехи. Все разъяснивший Энею, его он на месте оставил, быстро чудесную мглу перед глазами Пелида рассеял, и в изумлении великом кругом Ахиллес огляделся, тяжко вздохнул и сказал своему благородному сердцу, «Боги, великое чудо своими глазами я вижу». Пика моя предо мной лежит, но нет пред глазами мужа, которого я ее бросил убить собираясь. Мил, как я вижу теперь, и она и божествам олимпийским. Мне же казалось, что он только попусту хвалится этим. Пусть убирается. Больше со мной пытаться сразиться он не захочет. Уж тем он доволен, что спасся от смерти. «Ну а теперь я, призвавший донайцы воинственных к битве...